Константин Зубов. Системный приход 5. «Оркам наносят ответный удар», — читает Мироненко Юрий. Новая группа. Матвея вместе с еще тремя заговорщиками, участвовавшими в убийстве Семеновича добровольно, повесили ближе к полудню. Фурфур отдыхала после длинного путешествия и на призыв не реагировала. Я опять пропустил сеанс связи с базой, и меня это тревожило. Ведь они, защитники, участвовали в третьем событии, а значит, были потери. Там, конечно, есть страж, которого я успел качнуть до шестидесятого уровня, но все же. Больших усилий стоило отгонять неконструктивные мысли. Помогало то, что первый раз с момента попадания в портал я поверил, что сумею вернуться, и активно занимался подготовкой к длительному марафону групповому марафону. Чего еще они взяли? Мы с Солей шли по опушке леса рядом с крепостью гномов. Вчера отсюда бежали штурмующие, а сегодня торгаши разных мастей выложили товары, в основном собранные из погибших. Все помеченное минимально необходимым есть. осох был последним. Сверилась со списком девушка. Три комплекта на скорость, мне и Руслану на колдунство. Веревки, бинокль, фонарик, «Магическое огниво» и тому подобное. «Еды с запасом. Только книги и свитки остались». «Да, это сейчас дефицит. После прошедших битв и в преддверии схватки с мощным боссом на втором пике. Товар, который на обычные артефакты не выменишь. «Ладно. На то, чтобы вкачать вам базу типа максимальной скорости, хватит того, что уже достали. Может, еще два-три десятка книг удастся перехватить. Больше тут ничего не выжить». «Не будешь участвовать в убийстве босса?» «Да я им не нужен особо. Там на механизм упор делается. Да и ждать двое суток я не могу». «Хорошо. Когда выходим?» «Часа через два. Надо гномам заглянуть». Перед дальней и опасной дорогой пришло время подкачаться. Два средних пика, босс, победа в событии, постоянные сражения, регулярное использование гранат-суицидника и особенно два крика банши дали мне кучу опыта и книг. 202 свободных очка характеристик было перед последней встречей с Софьей. 73 из них я еще тогда влил в правильном мысли и получил следующую картину. Моща. 20. Для увеличения требуется 11 свободных очков. Прыгливость. 25. Для увеличения требуется 14 свободных очков. Жирность. 25. Для увеличения требуется 14 свободных очков. Бесячесть. Минус 10.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 Минус шестьдесят одно очко на мощу и пятьдесят на зыркливость. Получаем... Моща двадцать пять. Для увеличения требуется четырнадцать свободных очков. Зыркливость двадцать пять. Для увеличения требуется одиннадцать свободных очков. Теперь по навыкам. Десять с двух пиков. Двенадцать за события. Шесть за уровни и два осталось с прошлого раза. Награду центр ясен пень зажал. Все, кто вообще они знали, уже мертвы. Итого 30. По большому счету ни о чем. Поднять скрытность до девятки. Но я так делать не буду. Лучше продолжу пробивать пороги уже взятым скиллам. Два первых более-менее очевидны. А вот стоит ли качать бег? Если шел бы один, однозначно. Но я буду идти в составе медленной группы, и все равно их не смогу бросить. Значит, в другой раз. Обнаружение без колдунства. Шесть из пяти. Регенерация — четыре из трех. Техника прыжка — три из двух. Раз! И нет 30 очков. Зато сильно поднялись шансы выжить. Если смотреть по навыку владения колющим оружием, эта единичка сверх максимальной границы дает действительно много. Вот и все. Пора прощаться и еще раз плюнуть на могилы Савелия и Софии. Крепость гномов кипела. К пику стояла очередь из людей, а в стороне от него, в небольшой деревянной беседке, меня ждали. Не сказать, что это было пиршество, скорее завтрак с алкоголем, но присутствовало все руководство гномов, центра и ижевских. Во главе длинного стола на кресле сидел старейшина. При моем приближении все замолчали, а мне протянули большую рюмку с чем-то темно-коричневого цвета. «Если у кого-то из присутствующих вопросы или какие-то претензии к Александру», — взял слово старейшина. «Если да, сейчас последняя возможность их высказать», — он обвел взглядом присутствующих. Все молчали. «Тогда выпьем мировую», — провозгласил Врингал, поднимая старческой рукой точно такую же рюмку, как у меня. «Александр, ты показал себя прекрасным человеком, и тебе всегда будут рады здесь!» «Спасибо!» Я выдохнул и опрокинул рюмку. Обжигающий напиток пронесся по горлу. Он явно был непростым и будто выбил из меня переживания о недавних событиях и тревоги о ближайшем будущем. На несколько секунд мне стало так хорошо и спокойно что захотелось всех обнять или просто сесть и смотреть на голубое небо, ловущие по нему облака, а еще лучше улететь дальше в бездну бесконечного космоса. Гномы захихикали и принялись перешептываться. Пробрала, заглядывая мне в глаза, спросил Брил. Я мотнул головой и улыбнулся ему. «Да, на пару секунд стало так хорошо!» «На пару секунд!» Заржал гном. «Ты пять минут уже стоишь, перед собой пялишься!» «Да?» — я смутился. «Я бы купил бутылочку такого в дорогу». «Дадим пять, бесплатно!» Улыбаясь, прожамкал старейшина. «А вообще, я очень сожалею, Александр, что мы не можем помочь вам свитками и книгами». «Я понимаю». «Зато мы дадим тебе кое-что более ценное!» Глядя на мое удивленное лицо, гномы снова заулыбались. «Возможно, ты сразу не оценишь», — продолжил седой бородач. «Наш подарок необычный. Такой трудно найти, легко потерять и невозможно забыть». «Да хватит уже!» — шагнул вперед Брил и хлопнул меня по плечу. «Я иду с вами!» Я не сразу осознал происходящее, а когда понял, не сдержался и заржал. Группа получилась неплохой. Два сильных милишника и каких-никаких мага-саппорта. Не хватало только стрелка. Но ни Ольга, ни Руслан ни разу не брали в руки лук и боялись его. Ладно, может, хватит встроенных в ружье магических дистанционных атак. Тепло попрощавшись с провожающими гномами и с некоторыми из людей, мы отправились в путь. «Оля, обнови бафы! Руслан, щиты!» За два часа я повторял эту фразу не один десяток раз. Оля была четырнадцатого уровня, Руслан — шестнадцатого. Мужчина сильно обгонял девушку по навыкам. Он неплохо заработал и наменялся на своей доске объявлений в Екатеринбурге. Но вложился при этом не очень толково. До встречи со мной он, в основном, качал торговлю, коммуникацию, аналитику и физические параметры. Магия была затронута опосредованно. «Помните?» Каждый каст дает опыт. Кроме пика, это лучший способ прокачки для магов и баферов. Вы должны что-то колдовать всегда, когда есть возможность. Но не забывать, что в любой момент могут напасть враги. Поэтому всегда должно быть заклинание не в откате. «Вараны!» — закричал Брил. Они просто еще не разобрались. «Вараны бегут!» Гном ускорился и, выставив щит, встал у подножья холма, с которого на нас неслось облако пыли. «Бафы! Барьеры!» — заорал я, вставая рядом с Брилом. Бараны — величиной со взрослого теленка, и их много. Самого Борзова, выбравшегося вперед, разрубил на двое гном. Второго проткнул копьем я и, дождавшись следующей группы, прыгнул в ее центр и активировал акустический удар. «Твои левые!» — крикнул гном и, включив способность, мельницы врубился в стадо. Красивое облако кровавых брызг поднялось метра на три. «А я что, хуже?» «Прыжок и растопчу!» «Конечно, неправильно использовать сразу две активные способности артефактов. В мире испытаний в любой момент могут появиться новые враги, но не смог сдержаться. И оно того стоило. Тела десятков баранов разлетелись в разные стороны». «Полегче!» — проворчал, поднимаясь брел. «Чуть ноги не поломал!» Царян! Ответил я, втыкая копьев шею последнему оставшемуся, растерянно крутящему головой животному: Рюкзаки набиваем мясом под завязку. Я потрошу первый. У меня повышен шанс выпадения хороших ингредиентов. В ближайшие часы мы оббежали три небольшие деревни орков, одну гномов и еще дважды натолкнулись на стаи диких зверей. Плотность населения разумных существ по сравнению с Москвой и Рязанской областью была очень низкой как вы думаете первый раз за день заговорил руслан сколько разумных раз попало сюда минимум семь опередил меня с ответом и очень удивил брил но мы люди орки тролли во время последнего события встретились также хоббиты гоблины и какие-то синие черти с гребнем на головах я споткнулся и чудом не растянулся на траве и многим синие достались соперники Скольким достались, неизвестно. Сорок четыре гномы не вернулись. Но один точно их победил. Я. Судьба? Предназначение? Система? Хер знает. Опиши ваш бой. Да как у всех. Арена, столбы, Сверхшары. Сам знаешь, прыжок не доставал до них. А вот мое перемещение и вытянутая рука помогло взять уклонение. Похоже, он не ожидал и как раз пер на меня, но промазал. А я достал. «Глаза у него были очень удивленные в этот момент!» «Что выпало?» «Вообще пустой. И голый». «В смысле?» «Не, одежда была на нем, но только статов не давала, и рюкзак совсем пустой. Да и убить он хотел меня вот этим!» Гном протянул мне странный продолговатый предмет, похожий на небольшой кастет. «С торца лезвие голубое, торчал сантиметров семьдесят. Вроде меча энергетического!» А как вынесу столба, перестала работать. Расхреновина ненужная, несистемная. Очень интересно. По всему выходило. Брил столкнулся с представителем расы, установившей тут систему. Почему тогда он выжил? Зачем синекожий пришел? И почему ко мне давно не приходил во снах папа? Надо в ближайшее время заснуть на пике. Можно я возьму эту штуку? Спросил я. Да бери. Я вообще ее в крепче хотел оставить. «Забыл просто!» «Спасибо!» «19.55» «Ребята, привал 15 минут! Меня не контовать. Мы остановились на опушке леса, и, постелив спальник, я улегся под высокой сосной. Пришло время связи с базой. «Сань, привет!» Глинет и Крина, сидящие за столом в беседке, по очереди поздоровались. «Ну что, как всегда, сначала повторение предыдущего выпуска новостей!» ухмыльнулся Леша. Да и справедливости ради, стоит сказать, это до сих пор основная тема. Сразу как поняли, в чем суть, и решили не посылать сотню бойцов, а как увидели, что ты стражу усилил, окончательно на этом остановились. Послали 34 самых прокаченных, вернулся 31. один. Итого, босс получился 70 уровня, гигантский жук с кучей смертоносных лап. «Но мы-то не пальцем деланы, и уже давно под местом, где обычный портал появляется, вырыли бассейны и провели туда электричество. Фейерверк из искр, наверное, в Коломне было видно. Потом Страж подключился. Ну и мы. В общем, дальше прошло без потерь». «Как Тузик, детеныш, гном порвали». Раздался громкий треск, когда Крина хлопнула ладонью по столу. «Я взять второе место в событии!» «Только Андрей меня превзойти, и то лишь потому, что сумеет через глазницу до мозга долезть. А толстый Леха обосраться по полной, и только позорный третье место получить». Кто бы говорил. Буркнул под нос Леша и достал из кармана бумажку с накиданными карандашом тезисами выступления. Э, так, а, вот, как повлияло событие на соседей. Ожидаемо из-за двух пиков большие проблемы возникли у Луховицких». Они послали двести добровольцев, из основной сотни вернулось сорок четыре, из второй — тридцать два. В итоге они получили боссов пятьдесят седьмого и шестьдесят девятого уровня. Первого завалили, потеряв еще сто сорок человек. Другой тем временем разрушил вторую крепость и сделал там гнездо. Людей еще до того эвакуировали, а его решили оставить на потом». Весные получили монстра 65 уровня и даже не стали пытаться победить. В итоге они позвали нас и Луховицких. О, вот только недавно вернулись. Уничтожили гада, но крепость придет строить с нуля. Меч завалил своего босса мясом, но большие потери наверняка скажутся на их позицию в регионе. Сейчас ударные группы бегают и гоняют по лесам тех орков, кто своего босса не завалил и всячески мешают это сделать. А в остальном — все согласно плану. Строимся, торгуем, пополняемся. А, а, да, захваченные, а, вернее, построенные нами переправы через Аку дает обалденную прибыль. Отбираем лучших мастеров и бойцов себе, а других за ювелирку, книги или артефакты переправляем и посылаем большими группами на восток. Дорогу как смогли, расчистили, все довольны». А, доклад закончил чего там застрял санек нашел покруче деревеньку для пмж александр друг мой крина посмотрела леша в глаза и он не решился ее отдергивать тебе привет от трумф ты помнишь что тебя ждать если ты не выполнишь страшный троллей клятва и не принести мне голову блюдок чужур. мы скучать по тебе голос трольчихи дрогнул и она отвернулась к реке саша «Здравствуй еще раз. Слово взял Глинет. Я очень рад, что у меня есть возможность обратиться к тебе. Наша колония пополнилась на девяносто эльфов. Все прошли тщательный отбор, ментальную проверку и присягнули защитникам. Благодаря этому и хорошей погоде пересадка леса идет с опережением графика. Также возросла добыча. Раздался виск Вольги, а потом громкая ругань брила. Я вскочил и выхватил копье. Врагов не было». А вот друзья скучковались, и, стоя метров в десяти от меня, активно обновляли бафы. Причем их оружие смотрело в мою сторону. «Что случилось?» «Демон!» — выдохнула Оля. «Где-то за тобой спрятался!» «Похож на того, что Софью порвал!» — добавил Брил. «Только маленький. а, -а, -а Фурфурчик отдохнула и решила выйти погулять. Резкая реакция заставила ее вновь спрятаться. «Опустите оружие! Свои!» «Но пока стойте там». В рюкзаке лежал огромный пакет с различными орехами. Я достал его и высыпал часть содержимого на землю. Потом, подумав, вытащил ногу недавно убитого барана. «Шерстью сам ешь». «Привет, радость моя». «Что за сопли, перельф? Просто снинишь шкуру с ноги». Фурфур -фур сидела на плече, и по мере того, как я разделывал мясо, все сильнее урчало. «Скажи, брата, мальфу пусть не подходит так близко» брил отойди лери надо к тебе привыкнуть и вообще займитесь пока своими делами спасибо за помощь как путешествие прошло в много по пути было трудно перебираться. в остальном приемлемо там тебе что то передали ошейник а совсем забыл андрей же говорил что то про подарки быстро закончив с раздевалкой я вытер руки от травы. такс Карта с меткой и точным описанием места нычки недалеко от Саранска. И надеты прямо на шейник 10 одинаковых мифических колец. «Кольцо марафонца. Прыгливость плюс два. Зыркливость плюс два. Скорость плюс пять Стабилизация плюс пять Увеличивает концентрацию при беге». «Путешествую я один. Королевский подгон. А так, придется распределить среди спутников, и большого буста не выйдет». Но все равно, стабилизация, при том, что ни у одного из них не вкачан аналогичный навык, очень пригодится. Тем временем фурфур -фур длинными когтями разделывала мясо, а острыми зубами дробила кость, при этом рычала, как трактор. Мои спутники, прижавшись друг к другу, не могли оторвать взгляд от этой картины. «Ну, проголодалась белочка, что так таращится. «Вот, кстати, вам подарочек из леса принесла. Я кинула шарашенным друзьям связку колец. Разделите пока». Хорошая рука. Лучше, чем была. Спасибо. Мне тоже начинает нравиться. Мне потребуется несколько дней на восстановление сил. Лери издала протяжный рык. Потом поговорим о и награде. Разлюбила. Как скажешь. Фурфур исчезла, а я встал и подошел к спутникам. Очень советую завести питомца каждому. Иногда здорово вручает, и в дороге не скучно. «Главное, когда ночь просыпаешься, его видишь!» Крутя на пальце новое кольцо, произнес Брил. «Кучу под себя не наделать!» Стемнело, и мы чуть снизили скорость. «Река!» — вскоре воскликнула Ольга. «Если верить карте, через пять км с другой стороны пик!» Перед заплывом нужно подкрепиться едой на статы. Я уселся на траву и принялся доставать провизию. Заодно еще раз прикинем маршрут с учетом реальной, а не предполагаемой скорости передвижения. Для меня сегодняшний переход был ерундой, а вот Ольге и Руслану такие долгие забеги в новинку. Ну как забеги? Средняя скорость с учетом постоянных тренировок, остановок для разъяснений, первые полдня не превышала 10 километров в час. Потом пошло лучше, но все равно не больше 15 При такой скорости стабилизация в новых кольцах даже не начала работать. «Ну, в целом, не так плохо!» — с набитым ртом проговорил Брилл. «Почти сто километров в всего тысяча с небольшим осталось. «Ну, это если по прямой», — отчесывая заросший затылок, отозвался я. «А по факту сильно больше выйдет. Все леса приходится оббегать». «Может, попробуем от Нефтекамска по Каме, потом по Волге до Ульяновска?» — предложила Ольга. Найдем лодку, выведем на центр реки, магию ускорим. Пусть увидят с берегов, но точно не достанут и не догонят. Километров пятьдесят минимум в час делать будем. Гора Гномья, куда заскочить надо, недалеко от берега, если карте верить. «Да, я помню, что у вас судоходство — дело семейное», — усмехнулся я. «Но не прокатят. Там такие твари в реках живут. Тебе лучше не знать даже». «Так что до Ульяновска с заходом на гору пехом». Потом переправляемся через Волгу и дальше по Р-178, где она осталась, до Саранска. Там должен быть тайник». «Ну, предположим тогда, что сейчас мы переплываем речушку, проходим быстренькое испытание. Люди здесь вроде не агрессивны, мы и легко с ними договорились. Спим, и к следующей ночи будем у гномов. Если пойдем с опережением, можно попробовать заглянуть на потерянный пик». «Так и поступим», — кивнул я, проглатывая последний кусок ужина. Тогда попари глотков стимулятора и купаться». Вода была прохладной. То, что надо после жаркого дня и километров пути. А вот дальше нас ждал сюрприз. Пик действительно оказался за рекой. Только карта устарела. Его заняли орки. «Точно нет!» Брил довольно потирал руки. «Я уже сто раз прошел мимо. Никто даже ухом не повел!» По всему выходило, что те две тысячи орков, что заняли пик, не владеют навыком обнаружения бесколдунства. «Все равно рискованно», — пробормотал Руслан, вытирая вспотевшие ладони о колени. «Они же как-то завалили босса, значит, не такие простые». «Да количество взяли, а, возможно, перед этим его потрепали люди, что до этого здесь были», — отмахнулся гном. «Какой риск? Они не так плотно у столба стоят. Раскочим». Пройдем средние испытания и убежим с ускорением. По дорожке из зеленых тел. Да, Саша?» «В целом, затея хорошая, только вот Оля и Руслан еще ни разу средние не проходили». «Тем лучше. Сразу уровня два, а то и три получат». «Значит, так и сделаем». Я положил руки на плечи Ольги и Руслану и ободряюще улыбнулся. «Извините, но этот бородатый тип за вас все решил». «У нас как раз есть несколько часов до входа. Успеем подготовиться». «Отлично, я записываю». Ольга достала блокнот и подняла голову. Что сказал Руслан, я не разобрал, но там точно присутствовала нецензурная лексика. Аппетит приходит во время еды. Изначальный план в Хайде тихо пробраться мимо орков быстро трансформировался в план диверсии. Первый пункт. Всем, кроме меня, подойти как можно ближе и затаиться. Только что был успешно реализован. Брил активно махал рукой, показывая, что они нашли свободное место в десяти метрах от пика. Действительно неплохое. Многие орки уже спали или сидели у костров, и в их лагере были слепые, темные зоны, где можно спокойно выжидать. Пришла моя очередь. По храпу я вычислил палатку, в которой точно кто-то был, и пробрался в нее. «Идеально! Запах перегара и валяющийся на спине зеленокожий донор. Для верности я его ткнул усыпляющим кинжалом и тут же, уже привычными движениями, принялся ножами шинковать ногу. Как я ни старался, сильная ороча рука перебарщивала и наносила опасные глубокие раны». «Неуязвимость. Время действия — 1 минута 10 секунд». Орк внезапно дернулся и, мгновенно сориентировавшись, двинул меня ятаганом по голове, а потом заорал. Ну и достаточно тогда. Для профилактики, врезав противнику по острым зубам, я вылетел из палатки и бросился в сторону костра, где по первоначальным прикидкам сидело руководство. Похоже, угадали. Шмотки, вскочивших навстречу врагов, не имели вкрапления оранжевого. Красного, правда, тоже. Крик Банши, при берегу на выход. «А пока по лайту. Копьем». Преодоление порога во владение колющим оружием ощущалось. Я будто видел места, куда нужно бить, чтобы нанести максимальное повреждения и чтобы удар не заблокировали. Четыре тычка, три трупа и один сильно раненый. Акустический удар. Увидев, как разлетаются поломанные тела лидеров, орки отступили. «Жаль, растопчу, не скастуешь». Для порядка погоняв зеленокожих еще двадцать секунд, я коснулся столба. С другой стороны, к нему уже бежали остальные члены пати. Второе. Среднее испытание. Обновлено. Что значит обновлено? Хотя какая разница, когда на тебе баф бесстрашие? Да будет так. Внимание! За тридцать минут вам нужно пройти до выхода из локации. Если вы не успеете, все награды сгорят. Бонусов в виде ускорения и неуязвимости не будет, и вы получите запрет на прохождение пика на двое суток. Примечание. Не забывайте смотреть по сторонам. Тайники могут быть в самых неожиданных местах. Испытание начнется через две минуты. А, -а, -а действительно обновление. Да еще и со штрафами. Значит и награда должна вырасти. «Интересно, старые Локи будут встречаться, или защитникам придется писать новые гайды, и опять начнутся потери на пике?» «Забудьте все, о чем мы говорили ранее», — обратился я к спутникам. «Система подкинула обновление. Что нас ждет, я не знаю. Так что бафы, идем очень осторожно. Брил первый, у него обнаружение ловушек максимальное. Я замыкаю. Оля и Руслан, в углы не суйтесь, где есть тайники, могут быть и капканы». Мы оказались в пещере шириной метров пять, высотой три. По левой стене висят факелы, но очень редко. Между ними большие темные зоны. «Хавку на статы!» «Может, факел зажечь?» Испуганно оглядываясь, спросил Руслан. «Не стоит привлекать лишнего внимания. Просто держитесь между нами». Испытание началось.